Глава 14. В Во дворце воцарилась тишина. Анита, освобождённая от сетей, прижимала к себе Риальгара. Малыш не пострадал и теперь уютно сопел в маминых объятиях. Так с сыном на руках Анита и явилась на военный совет, который устроили прямо в палате Луны. Александрит отказался отходить от дочери. опутанная трубками капельниц с живительным раствором. Луна выглядела такой хрупкой и беспомощной, что при взгляде на неё у всех наворачивались слёзы. Целители по очереди пытались излечить её, вновь и вновь призывая силу. Но ладони оставались глухи к их мольбам. Даже объединённые усилия Алекса и Аниты не помогли. Луна была по-прежнему неподвижна, ни сердцебиения, ни дыхания. Она застыла, словно мраморное изваяние. Лишь одно поддерживало обезумевших от горя родителей. Федчик лежал рядом с ней, если хранитель, которого выпутали из паутины, нищий вместе с амулетом, как это бывает при гибели подопечного. Значит, надежда оставалась. Отчаянная, безумная, нереальная, но всё же надежда. Синтария, сдерживая рыдания, сидела в уголке, намертво вцепившись в руку Аметрина. На коленях у неё лежал Серафим, которого вновь приводили в чувство после получи его яда. Но он не роптал и не жаловался. Крючкины его лапках чесались от желания окончательно прикончить мерзкого обсидиана, который причинил столько зла. Эгерин держал безвольную руку Луны в ладонях, пытаясь хоть как-то отогреть её. Все подавленно молчали. Ни у кого не было никаких идей. И тут в дверь осторожно постучали. Алекс поднял воспалённые глаза. Кто там? Это я, раздался рубкий голос. Я знаю, что мне нельзя сюда. У меня книга, но я её положил в металлическую шкатулку и закрыл на несколько замков. Она точно не выберётся наружу. Стефан осторожно заглянул внутрь. Я должен вам кое-что рассказать. Может, вернём книгу в Валаремию? предложила Криалина, опасливо косясь на шкатулку в руках Стефана. "Ни за что", мгновенно ответил Стефан. "Согласен", подхватил Гелиадор. Ведь именно оттуда её вынесла Сельвина. "Кстати, а что вы с Луной там делали?" спросил Алекс. "Вот об этом я и хотел поговорить". Немного смущённо произнёс Стефан. Давай не будем рисковать. Лучше книгу держать подальше от луны. Сейчас к тебе выйдет Александрит, окинул взглядом просторную комнату, которая казалась крохотной из-за людей, набившихся в неё. Рядом с ним сидела Нифелина, ставшая совсем прозрачной. За её спиной стояли заплаканные Турмалина и Криалина. Обе положили руки ей на плечи. Криалину приобнял Брисцит, с содроганием глядя на неподвижную Луну. По другую руку сидела Анита с сыном, крепко держащаяся за Гелиодора. Аните самой нужен был постельный режим, но она наотрез отказалась ложиться. и сидела в глубоком кресле, на подлокотнике которого и примостился огненный правитель. Напротив, не поднимая воспалённых глаз, сидел Эгерин. За его спиной, так же как и за спиной Нефилины, стояла семья: Зардер, не скрывающий слёз, и измученная Янтария. В уголочке примостилась Синтария, боюкающая Серафима. с перебинтованными лапами. Возле них крутилось чиро. Аметрин крепко обнимал девушку и гладил по вздрагивающим плечам. Вдоль стены расстелились старейшины, ещё не оправившиеся от пережитого ужаса. "К тебе выйдет", вновь задумчиво протянул Александрович. "А впрочем, заходи сам. Ничего эта книга не сделает". Ведь здесь все мы, решил он, не желая разрывать этот круг всеобщей поддержки. Стивен встал на пороге и крепко держа шкатулку в руках, сдавленным голосом пересказал то, что услышал от Луны. "Я не поверил этой чудовищной догадке, но видели бы вы её лицо. Она была абсолютно уверена. Если бы я отказал, Она бы отправилась в Валаримию одна. Сразу скажу. Я рассчитывал, что караул нас остановит, но я не учёл того, что Луна хорошо знакома с начальником караула. Она пошла к Галиту и сказала ему, что вы отправили нас за последней книгой. Галит сразу ей поверил. И пока я соображал, что делать, они уже вошли в Валаримию. Я собирался всё рассказать Галиту, но не успел. Они обнаружили пропажу. Честно, я даже обрадовался. Мы вернулись во дворец, а дальше вы уже знаете. Но я не о том. Чем дольше я думаю о её словах, тем больше понимаю, что не всё в них полный бред. Криалина бросила на юношу неодобрительный взгляд. Ты согласен с тем, что Луна и есть пятый источник, гневно спросила она. Нет, не согласен. Но я думаю, что уничтожить книгу может только бездна. Помните танец Луны на краю пропасти? Это и была борьба добра со злом. Своего рода знак. Я думаю, эссенция пыталась показать, что нужно сделать А чёрная магия ей мешала. Всё это и вылилось в ту безумную пляску. В комнате сразу стало шумно. Все заголдели разом. Стефан поднял руку, призывая к тишине. Я не предлагаю, чтобы вы сбросили Луну с книги в пропасть, но я считаю, что нам нужно спуститься туда. Именно там кроются ответы на все наши вопросы. бить вы же сами говорите, что в бездне берёт начало любая жизнь. И не забывайте, что туда можем войти только мы с Луной. Это тоже непросто. Это всего лишь предположение, никто не знает наверняка, заголдели правители и старейшины. Даже если это и так, как это сделать? Я возьму её на руки и вы спустите нас на верёвке прямо с ладоней. Я с вами, вскочил Эгерин. Следом за ним встал и Аметрин. Не выйдет, ответил Гелиодор. Бездна не пропускает никого, даже Фитчика, хотя он её хранитель. Все посмотрели на маленького зверька, неподвижно лежащего. на любимой подушке рядом с Луной. То, что он успел тогда проскочить вслед за Стефаном, ничего не значит. Сила Эссантии всё равно затянула его обратно. Продолжил огненный правитель, вспоминая день, когда прогулка ребятки Бездны чуть не закончилась трагедией. Нет, это невозможно, запротестовала Нефилина, словно очнувшись. Вы хотите, чтобы я отправила девочку в пропасть? Мало вам того, что она побывала во всех источниках и чудом осталась жива. Нифилина зажала себе рот рукой. Александрит сидел молча. Глядя на его окаменевшее лицо, постепенно замолчали и остальные. Через несколько томительных минут он решительно встал и, не глядя на жену, тихо прояснётся. Судьба уже не в первый раз ставит нас перед трудным выбором. Сначала мы должны были решиться оставить дочь в мире потусторону земли. Затем мы отправили её к источникам без защиты магии. Теперь настало время самого трудного решения. Нефилина спрятала лицо в ладонях. Александрит силой отвёл её руки и заглянул в глаза, полные страдания. Пойми, у нас нет иного выхода. Мы не можем исцелить её, наши руки пусты. Может, бездна сделает то, что не смогли мы. Или убьёт её, прошептала Ниффи, глядя на безжизненное лицо дочери. Но потом она глубоко вздохнула и вытерла слёзы. Ты прав, мы должны использовать все шансы. Нифилина прижалась к груди Луны. Прости, доченька, но я больше не знаю, что можно сделать. Остаётся только верить, что в глубине небесны кроется сама жизнь, которая исцелит тебя. После её слов Всё пришло в движение. Зазвучали короткие распоряжения. Правители, понимая, что время работает против них, были немногословны. Только Эгерин и Аметрин застыли у кровати Луны. Кто будет её защищать? гневно воскликнул Аметрин. Я всё равно хотел бы попробовать спуститься с ней, добавил Эгерин. Аметрин, посмотри на себя, устало сказал Гелиадор. Светлой пряди больше нет, значит, ты выполнил своё предназначение. Аметрин оглянулся на Синтарию, ощупывая волосы, та тихонько кивнула. Брядь действительно исчезла сразу после битвы в лазарете. И ты, и Герин успокойся. продолжал Гилядор. У нас нет времени спускать и поднимать тебя. Ты всё равно не пройдёшь сквозь бездну. Ещё ни один драгомирец не смог преодолеть защиту. Зачем проверять это ещё раз? Не будем тратить время на пустые споры. Лучше помогите нам. Друзья, понурившись, вышли из комнаты. и отправились устанавливать на краю огромных ладоней пастаменты. Туда поддрузили лебёдки, привезённые из Гарнетуса. Именно их использовали для спуска в кратер вулкана. Так что они уже доказали свою прочность. Когда забрезжил рассвет, всё было готово. Гелиодор вынес Луну из лазарета и опустил сплетённую люльку, прикреплённую к стальному тросу. Стефан, надев страховочный пояс и привязав к себе шкатулку с книгой, крепко ухватился за трос и подал знак, что готов. В этот раз не было никаких напутственных слов, только густая тишина. Небольшая группа людей страхи сжалась на краю гигантских ладоней. Когда скрипнула лебёдка, все вздрогнули. Воины крутанули ручку, И люлька начала спускаться в бездну. Правители заняли места и окутали Стефана чарами неуязвимости. Они даже не посмотрели друг на друга и не произнесли ободряющих речей. Им было страшно. И не только им. Рядом в большой клетке, окружённый старейшинами, метался обсидиан. замотанный в несколько слоёв магических сетей. Несмотря на глубокие раны, оставленные Серафимом, он был жив и бодр. Только чёрная слизь бугрилась на громадном брюхе. Глаза паука пылали ненавистью. Его трясло от собственного бессилия. Он следил за происходящим, оглашая чистый утренний воздух грязными проклятиями. Но сквозь ненависть в голосе обсидиана слышался неподдельный страх. Слух о происходящем быстро распространился по Драгониру, и к краю бездны стали стекаться встревоженные люди. Они смотрели на люльку с неподвижной луной и на бледного Стефана, который в очередной раз согласился рискнуть жизнью ради них. И вот ребята достигли клубящейся бесною. В пару мгновений и туман поглотил их крохотные фигурки. Через некоторое время трос натянулся, и они замерли, так и не достигнув дна пропасти. Прикинув расстояние, на которое их спустили, Стефан справедливо предположил, Что дна просто нет. Безна, бесконечно. Воздух вокруг выглядел настолько плотным, что его хотелось потрогать. Стефан осторожно коснулся белой дымки и тут же почувствовал, как что-то мягко обвивает ладонь. Поднеся руку к лицу, он увидел, что его пальцы опутаны тонкими белыми нитями. усыпанными крохотными полупрозрачными камнями, отливающими перламутром. Это были адуляры, лунные камни. Они переливались, как утренняя роса на солнце, и слепили блеском глаза. Стефан недумно огляделся в поисках солнечных лучей, но вокруг была всё та же плотная белая дымка. Ощущение нереальности происходящего усилилось. В этот миг волосы Луны начали покрываться лунными камнями, из-за чего она стала казаться единым целым с клубящейся песной. Словно это не белый дым вокруг, а огромное облако её волос. Интуитивно, не думая, что делает, Стефан осторожно взял прядь волос и положил на неподвижную ладонь Луны. Прядь, словно живая, обвила пальцы, и ладонь засветилась серебром. Стефан моргнул и протёр глаза. Да, ладонь Луны действительно светилась, хотя лицо девушки оставалось неподвижным. Тут он вспомнил, что Луна может лечить себя сама. и понял, что должен сделать. Он приложил ладонь Луны к её сердцу. Она засветилась ещё сильнее. Стефан заворожённо смотрел, как тонкие струи чистейшей энергии бежали по белоснежным нитям волос вам и проникали в ладонь. Ладони уже пылахали нестерпимым серебристым сиянием. и щедро передавали энергию дальше, буквально вталкивая жизнь в застывшее тело. Светлые нити медленно, словно преодолевая препятствия, ползли под полупрозрачной кожей, передавая свет дальше. Стефан боялся даже дышать. У него на глазах вершилась настоящая магия жизни. Казалось, остановилось даже время. Лишь белоснежные нити уверенно прокладывали путь к сердцу Луны. И вот всё вокруг озарилось серебристым заревом, которое увидели все драгомирцы. Мгновение, и Луна открыла глаза. С возвращением! восторженно завопил Стефан, не скрывая слёз. С возвращением! прошептал Эгерин, бережно приподнимая Фитчика, открывшего мутные глазки. С возвращением из дня рождения. Плачущее Нефилина обняла их обоих. С днём рождения заплакала Синтария, не в силах больше сдерживаться. Чёрный паук затрясся в бессильной ярости. Рана лекуется. Книга не даст себя в обиду. Вы её не победите, вы все уморёте. Как только погасла серебристая вспышка, ослепившая Драгомир, землистая серость вновь затянула небо. Потемнело. Главная книга почувствовала, что её время пришло, и яростно заскрежетала переплётом. Из шкатулки полезли чёрные ленты червя. Стефан зажимал крышку руками, но их уже было не остановить. Они появлялись из щелей в боках шкатулки, из замученной скважины и даже из петель с обратной стороны крышки. Яростно извиваясь, черви тянулись к белоснежным нитям. Стефан выхватил небольшой короткий меч, которым его снабдил амитрин и стал яростно перерубать их капли яда полетели в разные стороны стефен с трепетом отшатнулся но увидев что чары неуязвимости надёжно защищают его продолжил борьбу однако его старания были бесполезны с главной чёрной книгой никто не смог бы совладать Крышка с треском откинулась, и наружу вырвалась она книга смерти. Повиснув в воздухе, она раскрылась. Со страниц полетели чёрные молнии, прорезающие белую дымку, словно вспыхия огня, пожирающие пушистую вату. Бездна охнула. В этом вскрике слышались настоящее страдание и боль. Догамирцы с ужасом смотрели, как в белоснежные пени появляются извилистые ходы. Завеса начала оседать, съёживаясь под напором чёрной магии. Следом за молниями по проделанным ходам поползли чёрные ленты черви, заполняя и поробощая бесно. Черви уже достигли луны. и стали перемешиваться с белоснежными нитями. Стефан увидел, как яд, находящийся внутри лент червей, стремится проникнуть под кожу девушки вслед за струями чистой энергии. Он закричал и вновь схватился за меч в отчаянной попытке спасти Луну от чёрной магии. Девушка устало закрыла глаза. Смерть вновь подобралась слишком близко, а у неё уже не осталось никаких сил, чтобы бороться. Чёрные ленты червей не останавливались ни на секунду. Часть плотно оплела голову девушки, полностью заглушив белоснежный цвет волос. Другая часть опутывала руки и ноги Стефана, превращая его в безвольный кокон. небо почернело растения горестно застонали поднявшийся ветер рвал одежду и волосы людей стоявших у бездны в центре книги появилась воронка и серебристая энергия потекла в неё луна опять умирала фитчик потерял сознание глазки потухли и закатились шерсть из белоснежной стала землисто-серой. Нет, нет, закричал Эгерин. Подбежав к краю бездны, он чуть не спрыгнул вниз. Твёрдая рука Митрина в последний миг удержала его. "Пусти меня, ей нужна помощь!" Эгерин попытался вырваться. "Ты ничем ей не поможешь, друг. Нам остаётся только верить. Шатаясь, Эгири напустился на кромку обрыва. Где же ты, эссенция, прокричал он. Спаси её, я прошу. Ответом был лишь радостный вопль обсидиана. Снизу тут же отозвалась книга, разразившись ликующим хохотом. Ещё чуть-чуть, и всё будет кончено. для Луны и для драгамира. Миром будет править она, книга смерти. И тут раздался оглушительный грохот. Из поражённой червями туманной дыпки появилась величественная белоснежная фигура, настолько огромная, что захватывала дух. Это была женщина, точно сложенная из белоснежных драгоценных камней. камни сияли так сильно, что мгновенно развеяли черноту затянувшую небо. Солнце, радуясь освобождению, залило всё вокруг солнечным светом, и фигура вспыхнула ещё сильнее. "Эссонтия, это эссонтия", раздались неуверенные голоса. "Ты всё-таки пришла", прошептал Эгирин. Фигура улыбнулась и распрямившись в полный рост, откинула белоснежные волосы назад. Миллионы драгоценных камней заискрились во фостухе. Но зашептались драгомирцы: "Это Луна?" И действительно, у женщины было лицо Луны, хотя не совсем. Она была взрослой, Янтарные глаза светились мудростью веков, а на лбу залегла тревожная складка. В едином порыве люди начали скандировать: "Эссантия, эссантия, эссантия!" Та слегка улыбнулась и молча поклонилась. Затем Эссантия повернулась к Луне и одним движением оборвала все чёрные ленты. Она осторожно вынула девчонку из люльки и положила к себе на ладони. Дорогомирцы похолодели, увидев, что руки Луны безжизненно повисли. Эссанция бережно подхватила фитчика и положила рядом с Луной. Опустив на них вторую ладонь, она прикрыла глаза. Полился серебряный свет. Стефанов вцепился обеими руками в трос. и боялся даже моргать, чтобы ничего не упустить из той волшебной картины, что разворачивалась перед ним. Взглянув на сложенные лодочкой ладони Сентьи, драгомерцы тут же узнали их. Безупречное изящество пальцев, гладкая белоснежная кожа. Между точно такими же ладонями только в тысячи раз больше стоял дворец Манебеона. Именно они давали целителям их силу. Сердца людей наполнились невероятным восторгом. Все опустились на колени и принялись благоговейно благодарить Создательницу. Между тем жизнь уверенно побеждала смерть. Чёрных лент червей становилось всё меньше. обезна постепенно возвращала свой белоснежный цвет. И тут отчаянный вопль прорезал тишину. Нет! Немедленно очнись! Дай отпор! Выпусти свою суть! Это паук, превозмогая боль, которую причиняли магические сети, висновался в клетке. В ответ на его крик Чёрная книга, парившая над бездной, сначала съёжилась, а затем стала стремительно увеличиваться. Тяжёлый переплёт начал плавиться и стекать вниз. Тёмные капли летели в бездну и застывали длинными чёрными нитями. В воздух содрогал, чёрные нити взметнулись, И оказалось, что это длинные волосы женщины, которая медленно поворачивалась к Санции, застывшей в изумлении. "Ну, здравствуй", властным голосом произнесла она. Такая же высокая, как и Санция. Женщина, казалось, состояла из чёрных камней, подвёрнутых острыми краями на рушуме. Её фигура походила на ощетинившегося ежа, только вместо колючек были опасные пики скал. "Кто ты?" поражённо прошептала Эссантия и сделала шаг назад прямо по воздуху. "Что значит кто я? Неужели ты забыла меня? Ведь это я, твоя сестра Антия." Антия ахнула создательница драгомира и вновь попятелась. Не ожидала, громко засмеялась Антия. М-м, да. Стоило прятаться от тебя все эти годы ради этого момента. Видела бы ты сейчас своё лицо. Ха-ха-ха. Драгомирцы с ужасом смотрели на чёрную фигуру. Наверное, сильнее всего их напугало то, что у Антии тоже было лицо луны, только да не узнаваемое и искажённое ненавистью. Янтарные глаза пылахали злобой, голос звенел от ярости. Ты лжёшь, никакая ты мне не сестра. Я не знаю тебя. Кто ты и зачем пришла в мой мир? Я пришла, Антия недоуменно всплеснула руками, и острые чёрные камни с диером полетели в разные стороны. Люди испуганно отпрянули. Да твои любимые людишки сами меня создали. Она расхохоталась, запрокинув голову. Чёрные волосы зазвенели, с них сорвались мельчайшие обсидианы и вновь полетели в людей. Раздались стоны, крики боли. Обсидианы, попадая на кожу, плавились и превращались в чёрную слизь, которая разъедала плоть, оставляя после себя ужасные ожоги и запах гари. Не может быть. Эссенция продолжала отступать от разъярённой сестры, пряча в ладонях луну. А что ты думала, что создашь сказочный мир и будешь тут жить? Запомни, как бы ты ни изгоняла меня, я всегда буду рядом. А знаешь почему? Потому что всегда, в любом, даже в самом чудесном мире, где есть всё, что душе угодно, найдётся тот, кому будет мало. А я буду наготове. Я буду напитываться завистью и злобой людей, становясь всё сильнее. Ты не сможешь победить меня никогда. Зловещий смех пролетел над Драгомиром, заставляя деревья в ужасе сгибать верхушки. Звери прятаться в укрытия, а люди падают на колени, зажимая уши. Ты лжёшь, закричала Эссантия. Тебя нет, ты не существуешь. Как была наивной глупышкой, так и осталась. Почти ласково вздохнула Антия, а потом неожиданно рявкнула: "Поэми, ты людям не нужна. Им нужны лишь власть и богатство. Только тогда они по-настоящему счастливы. Они сами зовут меня. Они хотят, чтобы я была рядом. Я Аниты. Не Нет, неправда. Уходи. Убирайся из Драгомира. Здесь тебе не место. Это мой мир. Он никогда не был твоим. Антия с громким воплем швырнула тучу колючих чёрных игл в драгомирцев, притаившихся за камнями, домами, заборами. Иглы полетели в беззащитных людей. которые падали один за другим, сражённые насмерть. Эссенция перестала пятиться и вытянулась перед сестрой. Её янтарные глаза потемнели от боли. Взмахнув рукой, она создала белую стену, которая выросла на пути смертоносных жалящих игл. Разбившись о неё, они осыпались блестящей чёрной пылью. Антиа выпустила новые иглы, уже в другую сторону. Люди бросились в распыльную. Эссентия вновь сделала стену, оберегая их. Тогда Антиа бросила иглы в сестру. Таня, успев защититься, отвернулась, закрывая собой Луну. Чёрные пики глубоко вонзились в спину волшебницы. причинив ей невыносимую боль. Всё защищаешь своих людишек, готова погибнуть сама, но их сберечь? Отдай мне, драгомир, и так уж и быть, я отпущу тебя. Ни за что, выдохнула Эссанция. Слёзы боли катились по её щекам, падая в бездну блестящими кристаллами, а чёрные иглы продолжали жалить, по капле отнимая жизнь. Тебе не победить меня. А я так не думаю, раздался ясный голос. Эссенция повернулась, протянула руки вперёд и раскрыла ладони. Драгомирцы ахнули. На ладонях стояла луна, живая луна. Белоснежные волосы развевались на ветру. О крохотные андуляры сияли волшебным светом. Янтарные глаза горели, в них жила любовь. Рядом с ней застыл Лумпич, который стал в два раза больше. Его огромные крылья поднимали целые тучи серебристой пыли, смешанной с чёрной крошкой, оставшейся от разбитых игом Антии. Вся эта пыль весело в воздухе наполняя его фантастическими переливами, покрывая всё вокруг блестящим и искрящимся налётом. Лунфич был рад возвращению подопечной. Его глаза сияли, а ещё он ухмылялся. Только это была совсем не добрая ухмылка. Анция невольно отступила на шаг, увидев оскаленные клыки, хищно поблёскивающие от серебристой пыли. Да, ты права, без тени страха заявила Луна, поднявшись в воздух. Там, где любовь, всегда есть ненависть. Там, где радость, всегда есть боль. Там, где свет, всегда есть тьма. Но Что но? Неожиданно заинтересовалась Антэ с презрением глядя на крохотную фигурку. Добро всегда побеждает зло, прокричала Луна, подняв над головой огромную серебристую сферу. Нас больше. Очнувшись в ладонях Иссантии, Луна поняла, как она ошибалась. Не она источник Манебиона, нет, и тысячу раз нет. Источник Манебиона заключается в драгомирцах. во всех без исключения. Он живёт в каждом из них, потому что источником манибеона и является сама жизнь. Всё просто. И словно в подтверждение её мысли, в серебристый шар со всех концов драгомира устремились тоненькие нити разных цветов. Здесь была магия земли, древлей и земные маги, объединив усилия направили в сферу потоки земной энергии. К ним присоединились и Игнис с огненными волшебниками. Яркие вспыхы огня послушно затанцевали внутри шара. Шумные воздушные потоки сплелись с огнём и закружились в волшебном танце, подхватив живительные струи паты. Золотистые струи сорвались с ладоней целителей. И сама эссенция добавила свою энергию к ним. Сфера заискрилась и загудела. Вместе мы непобедимы. Сфера начала потрескивать, крохотные искры затанцевали вокруг. Потому что мы и есть сама жизнь. Луна силой толкнула сферу вперёд, разрезая воздух. и создавая искрящееся завихрение вокруг себя. Сфера стремительно полетела точно в цель. Анте попыталась уклониться от удара, но шар настиг её. С громким воплем она застыла в воздухе и начала съёживаться, возвращаясь в книгу. Книга раскрылась и попыталась крикнуть: "Обсидиан ко мне!" Но только еле слышный шёпот сорвался с её страниц. Обсидиан в бессильной ярости бился о прутья клетки. Разноцветная энергия, вырвавшаяся из сферы, окутала книгу. В наступившей тишине, прерываемой лишь проклятиями паука, книга захлопнулась и с грохотом разлетелась на мельчайшие осколки. которые зависли в воздухе. Чёрный обсидиан, украшавший обложку, треснул и превратился в пыль. Воздушные потоки тут же подхватили её и разметали в облаках вместе с камнем, пещес и паук. Только кучка магических сетей напоминала о том, что в клетке секунду назад бисновалось чудовище. И тут произошло то, что заставило всех драгомирцев застыть в изумлении. Осколки засветились нестерпимым блеском. Люди ахнули и прикрыли глаза, не в силах выносить этот невероятный свет. Смотрите, смотрите, закричал Гелиодор. Вытирая выступившие слёзы и щурясь, Все послушно посмотрели вперёд. Чёрные осколки разгорались всё ярче, пока их тёмная оболочка не лопнула, обдав всех колючей крошкой. Затем они исчезли, и на их месте остались золотистые всполохи. Они дрожали от радости и задорно кружились, создавая вокруг себя воздушные завихрения с радужными искрами. До слуха изумлённых людей донёсся игривый шёпот, а кто-то мог поклясться, что слышал заливистый смешок. Толкая друг друга, в полухи выстроились напротив Ассантье. Глаза создательницы заблестели от счастья. Широко улыбнувшись, она легко коснулась рукой белоснежной дымки из покон веков, защищавшей беสนу и её тайны. Дымка послушно расступилась, открывая то, что всегда было скрыто от людских глаз. Драгомирцы, вытягивая шеи от любопытства, увидели волшебную бесконечность, состоящую из миллионов драгоценных камней разных форм и оттенков. Часть камней, складываясь в невероятные узоры, образовывала стены бездонной пропасти. Другие просто висели в воздухе, постоянно меняясь друг с другом, как разноцветные стекляшки в калейдоскопе. Движение не останавливалось ни на секунду, поражая красотой меняющихся картин. Легенды говорили правду. Именно здесь, в бездне, и заключалась жизнь. Именно здесь было начало драгомира Поражённые гидрогермерцы едва сдерживали слёзы. Золотистые вспыхи, вопросительно замолчали и вытянулись к струнку перед создательницей. Люди тоже молчали, и только дрожание этих необычных созданий выдавало всеобщее волнение. Лицо эссенции вновь озарилось счастьем. Она любовно посмотрела на них и кивнула. С восторженным писком, огласив всё окружаующим счастливым смехом, всполохи суетясь и толкаясь, устремились вниз. Некоторые из них закружились около драгоценных камней, другие поспешили дальше в невероятную глубину сияния. Улыбающаяся Сантия устало прикрыла глаза. сделав едва заметный знак рукой, она приказала дымке закрыть песню. Дымка тут же заклубилась, старательно пряча главную драгоценность Драгомира. Что это было? зашептались драгомирцы. Все догадывались, что именно они увидели, но никто не осмеливался сказать это вслух. боясь ошибиться и дать остальным ложную надежду. Это души будущих маленьких манибианцев. Луна освободила их. Вы все освободили их, тихо объяснила Эссантия. Ох, прокатилось по Догамиру. Теперь слёз не скрывал никто. Плакали все. плакали слезами счастья. Все души нерождённых детей, которые Ждыида отдала чёрной книге, произнесли страшное проклятие. Получили свободу благодаря полной победе над злом. Главная книга долго держала их в заперти, потихоньку черпая энергию. Теперь они свободны. Каждая душа найдёт свой камень-амулет, а затем и дом. Не пройдёт и нескольких лет, как манибеон будет вновь полон детским смехом и счастьем. Эссенция, смахнув драгоценные слёзы, бережно опустила луну и Стефана на землю и улыбнувшись напоследок, исчезла. Война закончилась. Победа была полной. и окончательный